Тот пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет. «Садись скорее, садись скорее!» Я говорю, «Не надо!» А Мишка, «Жди скорее! Эх ты, трусишка!» Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась, и как помчится Мишка испугался и говорит, «Я спрыгну, я спрыгну!» «Не надо!» — говорю, «Расшибешься!» А он твердит, «Я спрыгну, я спрыгну!» И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад.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 Это он когда по мостовой на животе ехал. Достался ему от мамы. Потом Мишка говорит, «Штаны — это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот только шофер жалко. Ему, наверное, за нас достанется». и дал милиционер номер машин записывал. Я говорю, «Надо было остаться и сказать, что шофер не виноват». «А мы милиционеру письмо напишем», говорит Мишка. «Стали мы письмо писать». «Писали, писали. Листов двадцать бумаги испортили».